Глава восьмая Обычно Хэнкс-дефлектор выступал впереди войска, состоящего из 32 головорезов, но на этот раз он решил взять с собой только 15 человек, тех, кто, по его мнению, выглядел наиболее прилично и походил на достойных пехотинцев босса Джованни. После более чем усиленного инструктажа бойцы-дефлектора чувствовали себя скованно и делали странные вещи, совершенно не свойственны им прежде. Например, семафор при входе в подземку придержал стеклянную дверь, чтобы та не ударила старушку, да еще добавил при этом осторожнее бабуля!». Дружки как по команде уставились на него с таким видом, будто у семафора свалились штаны. Другой случай – томата. Он по настоянию Хэнкса не доставал из кармана кастет, а чтобы занять руки, купил в киоске журнал. Именно «купил», а не выхватил первый попавшийся из рук задевавшегося прохожего. Впрочем, журнал не мог заменить кастеты и томата, сосредоточенно мял бумагу зловатыми пальцами, чувствуя с непривычки легкое головокружение и тошноту. Обитавшие в переходах нищие, которых Хэнкс регулярно грабил, при появлении отряда в кожанках моментально попрятались, однако громилы даже не посмотрели в их сторону следя за своей осанкой и походкой на пересечении подземных частей сороковой и триумфальной улиц вся группа остановилась у общественного туалета раньше для физиологических облегчений годился любой угол, однако теперь менялось буквально все подавая личный пример хэнк первым вошел в туалет и прежде всего остановился возле умывальника чтобы сплюнуть. Раньше он не задумывался, плевал прямо на стены и не подозревал, что эта привычка стала для него необходимостью, почти такой же важной, как дыхание. От долгого воздержания во рту у дефлектора образовывалась неприятная сухость, и он опасался, что это отразится на его здоровье. Из кабинки вышел синий кактус. Цепь с шипами, которую он прежде повязывал в качестве пояса, была спрятана под куртку, и кактус выглядел как обычный человек. Правда, сейчас он заметно нервничал. «Э, там это...» – сказал он, кивая через плечо. «Вода!» Хэнкс внимательно посмотрел на своего дружка и не сразу понял, что тот только что спустил за собой воду. Когда же до него дошло, то он захотел похвалить кактуса, но потом решил не делать этого, а только сказал. «Так это нормально, Синий?»